Глава 13. Вышка Винсенской крепости. В это время Генрих Новарский задумчиво прогуливался по вышке главной башни. Он знал, что королевский двор живёт шагах в стать от него, здесь, в Винсенском замке, и проницательный взор Генриха, как будто видел умирающего Карла сквозь стены замка. Вокруг всё голубело, золотилось. Потоки солнечного света широко разливались по долинам и золотили верхушки леса, гордившегося великолепием молодой листвы. Мягкое, тёплое дыхание неба, казалось, пропитывало даже серые камни башни, и цветы левкоя, занесённого в её расселины восточным ветром, раскрывали свои оранжевые венчики под тёплым дуновением воздуха. Но ни зеленые долины, ни золотистые древесные вершины влекли к себе пристальный взор Генриха. Взгляд его переносился через пространство и, светясь огнем честолюбия, смотрел упорно на тогдашнюю столицу Франции, в будущем столицу мира. «Вот он, Париж!» — шептал король Наварский. «Париж!» в нём власть, слава, радость, торжество и счастье, в нём лувр, а в лувре трон. Что отделяет меня от столь желанного Парижа, только одно те камни, что громоздятся здесь у моих ног и служат жилищем моей врагине, в то время как Генрих переносил свой взгляд с Парижа на Винсент Он вдруг заметил слева от себя в долине, оссинённой миндальными деревьями в цвету, какого-то мужчину в латах, на которых играл луч солнца, и этот зайчик порхал вдали при всех передвижениях неизвестного мужчины. Незнакомец сидел верхом на горячей лошади, держа в поводу другую лошадь, по-видимому, такую же ретивую, как первая. Король Наварский стал всматриваться и увидел, что замеченный им садник обнажил шпагу, надел на её остриё носовой платок и стал махать им, словно подавая кому-то знак. В ту же минуту с холма напротив ему ответили таким же знаком, а через несколько секунд везде кругом зареял целый хоровод из носовых платков. Это был демуи со своими гугенотами. узнав, что Карл при смерти и опасаясь покушения на жизнь Генриха, они все собрались, готовые и нападать, и защищать. Генрих опять перевел взгляд на первого замеченного всадника, перегнулся через ограду в вышке, прикрыл глаза ладонью и, защитив их от ослепляющих солнечных лучей, узнал молодого гугенота. «Дэмуи!» — крикнул король Наварский. как будто демои мог услышать его и в радости, что окружён друзьями, Генрих снял шляпу и замахал шарфом. В ответ все белые платочки вновь замеркали с особым оживлением, говорившим о радости его друзей. Вы они ждут меня, сказал Генрих, а я не могу к ним присоединиться. Зачем я этого не сделал, когда ещё была возможность? «Теперь я опоздал». Он жестом выразил друзьям свое отчаяние, на что Демуи ответил ему знаками, имевшим смысл «буду ждать». В это мгновение Генрих Наварский услышал шаги по каменной лестнице, ведущей на площадку. Он быстро отошел от парапета. Гугеноты поняли, что так он поступил не без причины. Шпаги опять ушли в ножны. «Теперь я опоздал». платки исчезли. Генрих увидел в пролёте лестницы, запыхавшуюся от быстрого подъёма женщину и небестайного ужаса, который он испытывал всегда при её виде, узнал Екатерину Медичи. Зад ней её шли двое королевских стражей и остановились на верхней ступеньке лестницы. "Ого", прошептал Генрих. Что-то новое и очень важное должно было произойти, если королева-мать сама пришла за мной на вышку Винченской крепости. Екатерина села на каменную скамейку парапета, чтобы отдышаться. Генрих подошёл к ней и с самой любезной улыбкой спросил: "Милая матушка, уж не ко мне ли вы пришли?" "Да мисье", ответила Екатерина. Я хочу доказать вам в последний раз моё расположение. Наступила решительная минута, король умирает и хочет с вами говорить. Со мной спросил Генрих, затрепетав от радости. Да, с вами. Как я узнала, ему наговорили, будто вы не только сожалеете о потере наварского престола, но и простираете своё честолюбие и на престол французский. Ого, произнёс Генрих. Я-то знаю, что это не так, но король верит этому, и разговор, который он намерен вести с вами, имеет целью устроить вам ловушку. Мне? Да, перед своей смертью Карл желает знать, чего он может опасаться и на что рассчитывать с вашей стороны. Имейте в виду, От вашего ответа на его предложение будут зависеть его последние приказания о вас, то есть ваша жизнь или ваша смерть. Но что он может предлагать мне? Откуда я знаю? Вероятно, что-нибудь немыслимое. А вы, матушка, не догадываетесь, что именно? Нет, могу только предполагать. Например, Екатерина не договорила, что? Что же? Поскольку король верит наговорам о ваших честолюбивых замыслах, я предполагаю, что он хочет услышать из собственных ваших уст доказательство вашего честолюбия. Представьте себе, что вас будут искушать, как бывало соблазняли преступников с целью вырвать у них признание, не прибегая к пытке. Представьте себе, продолжала Екатерина, глядя в упор на Генриха, что вам предложат управление государством, даже регентство, невыразимо радостное чувство охватило угнетённую душу короля наварского, но Генрих понял, куда Екатерина метёт, и его крепкая, упругая душа вся напряглась от её натиска. "Мне переспросил он. "Нет, это была бы слишком грубая ловушка предлагать мне регентство, когда есть вы, когда есть брат мой Герцо калансонский Екатерина прикусила губу, чтобы скрыть чувство удовлетворения. Значит, вы отказываетесь от регентства, спросила она с оживлением. Король уже умер, подумал Генрих. И это на устраивает мне ловушку, затем ответил. Прежде всего, я должен выслушать самого короля, так как, по вашему собственному признанию, мадам Всё то, что вы сейчас сказали, одно предположение, конечно, сказала Екатерина. Но это всё же не мешает вам изъяснить свои намерения. Ах, боже мой, простодушно ответил Генрих. Поскольку я ничего не домогаюсь, у меня нет никаких намерений. Это не ответ, возразила Екатерина и, чувствуя, что время уходит, дала волю своему гневу. Говорите определённо. Да или нет. Я не могу, мадам, давать ответ на одни предположения. Определённое решение вещь настолько трудная, а главное, настолько серьёзная, что надо подождать настоящих предложений. Слушайте, месье, сказала Екатерина. Мы теряем время в бесплодных прелеканиях, во взаимных увёртках. Давайте играть в открытую, как подобает королю и королеве. Если вы согласитесь стать регентом, вас ждёт смерть, король жив подумал Генрих и ответил твёрдым тоном: Мадам, жизнь и простых людей, и королей в руках Божьих. Бог вразумет меня. Пусть доложит его величество, что я готов к нему явиться. Подумайте, мисс, за те 2 года, что я жил в опале, И за месяц моего заключения здесь, мадам, у меня было время всё обдумать, и я обдумал, внушительно ответил Генрих. Будьте добры, пройдите первые к королю и передайте ему, что я следую за вами. Два этих молодца, добавил Генрих, указывая на двух солдат, позаботятся, чтобы я не убежал. Кроме того, я и не собираюсь это делать. В его словах звучала такая твердая уверенность в себе, что Екатерина сразу поняла бесплодность всех своих попыток подействовать на Генриха, чем их не прикрывай, и стремительно ушла с площадки. Как только она скрылась из виду, Генрих подбежал к парапету и знаками передал своему другу Демуи распоряжение. «Подъезжайте ближе к замку и будьте на готове». де мой, который был спешился, снова вскочил в седло, подскокал вместе с запасной лошадью ближе и остановился в удобном месте на расстоянии двух мушкетных выстрелов от крепости. Генрик жестом поблагодарил его и сошёл вниз. На первой площадке его ждали двое конвоирных Усиленный наряд из швейцарцев и лёгких конников охранял вход в крепостные дворы. Таким образом, чтобы войти в крепость или из неё выйти, необходимо было пройти между двумя рядами стоявших стеной протозанов. Около них Екатерина дожидалась Генриха. Она знаком остановила двух солдат, сопровождавших короля Наварского. и положив свою руку на его руку, сказала: "В этом дворе двое ворот. Вон у тех, что за покоями короля, вас ждёт хорошая лошадь и свобода, если вы откажетесь от регентства. А если вы послушаетесь голоса вашего честолюбия, то у тех ворот, в которые вы сейчас прошли. Что говорите вы?" "Я говорю, мадам, что если король назначит меня регентом, то отдавать приказания солдатам будете не вы, а я. Я говорю, что вечером, когда я выйду от короля, все эти алебарды и мушкеты склонятся передо мной». «Безумец!» — в отчаянии прошептала Екатерина. «Верь мне и не играй с Екатериной в страшную игру на жизнь и насмерть». «Почему нет?» — спросил Генрих, глядя в упор на Екатерину. «Я не могу. Почему не играть с вами, как с любым другим? Раз до сих пор выигрывал я. Если вы ничему не верите и не хотите ничего слушать, тогда зайдите к королю, сказала Екатерина, показывая одной рукой на лестницу, а другой рукой на щубавая рука ядкого одного из двух отравленных кинжальчиков, которые она носила в чёрных сафьяновых ножнах, ставших историческими. Проходите первые, мадам. Пока я не стану регентом, честь идти впереди принадлежит вам. Екатерина, чувствуя, что все её намерения разгаданы, не пыталась противиться и пошла первой.